Глава 18. Лиза. От сумрака пахло свежескошенной травой и женскими духами. Это выводило из себя. С одной стороны, я не могла оторвать взгляда от его чёткого профиля и мерцающих глаз. С другой, постоянно вспоминала ту картину с экрана в кабинете видеонаблюдения, где сумрак склоняется к девушке, и со стороны артефакт видеокамеры выглядел это весьма двусмысленно. а запах женских духов и чего-то чуть более интимного делал эту картину только ярче. «Пусти!» Я осторожно толкнула его твердую грудь. «Я уже в порядке!» Он накинул меня внимательным взглядом, но все же поставил на каменный пол. Несколько мгновений еще придерживал под руку, но убедился в том, что стою я твердо, и, наконец, отступил на шаг. Желваки на щеках Лукаса нервно перекатывались из стороны в сторону. «Так что за история с писанием? И при чем тут я?» Спросила, наконец, когда мы пошли дальше. Лукас держался рядом, по левую руку, Сумрак — по правую и чуть позади. На мое удивление, привычных стражей рядом не было. Если вкратце, то в Писании оказалось зашифровано послание. Предположительно, оно говорит о том, что для чтения его истинного текста нам необходимо объединить драконов всех кланов и избранную вдовесок. А если не вкратце? Поинтересовалась я, и пока мы шли по коридорам, Лукас рассказал обо всем, что происходило в святилище, в то время как я была слишком занята личными делами. Стало даже обидно и немного стыдно, что пока все заняты спасением мира, и я думаю только о том, как бы выудить из сумрака хоть слово о его настоящих чувствах. Да и сам сумрак наверняка в первую очередь думает о делах более важных, чем какие-то свидания и развлечения. Наверное, это все как защитная реакция, когда вокруг творится черти что, хочется отвлечь свой ум на что-то более простое. приятное. Возле дверей в мою комнату стояли стражи. Из драконов среди них был Логан Саргон, самый молчаливый и сдержанный из всех огненных, что присутствовали в храме. — Для избранной подготовили комнату, — доложил он. Сумрак кивнул. — Что, другая комната? — удивился Лукас, причем не меньше моего. — Распоряжение верховного шрица, — пояснил мой бывший телохранитель. — Кто бы ни был злоумышленником, — За несколько дней он может придумать подход к любому помещению, поэтому принято решение регулярно их менять. Разонно, протянул Грозовой, потернув зачёс свои короткие кудри назад. Хотя всё равно не даёт никаких гарантий. Именно поэтому вы будете досматривать каждую комнату, раздался позади звонкий голос верховной. Мисс Эванс махнула нам рукой. Пройдёмте, я покажу вам, где располагаются новые покои Елизаветы. "Не сейчас", возразила я, и тронувшись я была с места дракона, обернулась ко мне. "В чём дело?" поинтересовалась Эванс. "Можете быть уверены, мы обо всём позаботились". Я покачала головой. "Когда для моей комнаты была выбрана библиотека, это, конечно, принесло некоторые неудобства. Допустим, для того, чтобы принять душ, мне приходится пересекать коридор. Но я даже обрадовалась по тому, как в моём доступе оказалось огромное количество книг". Зачем же дело стало?" Эванс вскинула бровь. "Только скажите, и вам принесут любую книгу лично в руки". "Не сомневаясь, улыбнулась я. Но для начала мне бы выбрать, что именно нужно принести". Жлица несколько раздражённо дёрнула плечом, но согласилась. "Как скажете, мисс. В таком случае, постарайтесь быстрее закончить с этим, и как только будете уверены, что хорошо себя чувствуете, пошлите весточку мне и Джефферсону". Я кивнула. «Конечно». Звонко стуча к облакаме, верховная широким шагом покинула крыло, и плащ, который в первый день я видела на сапфире, развивался за ее спиной. Лукас почесал затылок. «Ну так что? Пойдемте книжки выбирать!» Мы прошли в библиотеку. Здесь стало пусто. Вынесли почти всю мебель, оставив только шкафы с книгами и столы со стульями, которые все еще были сдвинуты к стенам, освобождая пространство по центру. Я медленно пошла вдоль полок, которые не успела ещё даже толком изучить, до того насыщено проходило моё время. Какой тот горевать о жизни, которая осталась в прошлом, тут текущую-то жизнь надо успевать. Некоторое время я выуживала с полок то одну книгу, то другую и вручала их то Сумраку, то Лукасу, в зависимости от того, кто оказывался рядом. А драконы складывали их в стройные ряды на одном из столов. Ты любишь читать? — заметил Лукас. «Да?» — просто ответила я. «И даже в некотором смысле занимаюсь этим профессионально». «Похвально! Некоторые драконы даже за тысячу лет едва ли сотню книг прочитывают, а тут уже десятка четыре набралось». Я пощенно улыбнулась. Лукас передал Сумраку очередную стопку, и тот принялся их раскладывать по еще одному известному принципу. «Знаете, что я поняла?» «М-м-м!» — промычал Лукас в ответ. а сумрак только поднял на меня взгляд внимательных серебристых глаз. «Вы все друг друга знаете. Каждый дракон знает каждого дракона лично, и с каждым у вас свои счеты, как бы вы ни старались друг друга сторониться. Вас всех связывают какие-то истории и воспоминания, хотя вы и делаете вид, что вам плевать на всех, кто не относится к ближайшему окружению». Оба промолчали. Я внимательно посмотрела на них, пытаясь уловить признаки эмоций, Но эти двое были не из тех, кто позволил бы заглянуть в себе в душу, поэтому продолжила. Не могу не обратить внимание на напряжённость между вами. Лукас фыркнул, а Сумрака опустил взгляд, вернувшись к сортировке отобранных мною книг. Может, расскажете уже, в чём дело? Он просто ревнует тебя ко мне, с ноткой весёлости ответил Лукас. Я бросила на Сумрака короткий взгляд и успела заметить, как дрогнули в улыбке кончики его губ. Отдала Лукасу ещё пару книг. И покачала головой. «Я знаю Джей не так давно, но вполне достаточно, чтобы быть уверенной, что подобные вещи он способен контролировать, даже если твое предположение имеет зерно истины». «Ха, ты действительно много читаешь. Люди обычно так витиевато не изъясняются». Улыбка сумрака стала шире. «Вот уж кто среди нас витиевато изъяснялся. Главное, заставить его открыть рот». «Итак...» Я села на край стола и скрестила руки на груди. Что же между вами произошло? Парни переглянулись между собой. Сумрак вновь пожал плечами и тогда заговорил Лукас. Ничего особенного. На самом деле так бывает. Я ж его чуть не убил однажды. У меня медленно вытянулось лицо. Хотя, чему тут удивляться? У драконов, видимо, такой в порядке вещей. И как это случилось? Это была последняя война между артасами и маро. Битва при «Я рассказывал о ней сегодня», — вмешался Сумрак. «Точно!» — я вскинула указательный палец. И «Я как раз спрашивала, что у тебя с Лукасом, а ты изящно так съехал с темы». Лукас расхохотался и даже толкнул Сумрака в плечо таким дружеским, даже братским жестом, что я не смогла сдержать улыбки. «Короче, дело было так. Битва в Бледных горах, недалеко от вшивого местечка. У нас был план». отвлечь первую линию защиты Артасов с левого фланга и ударить с правого. Все было продумано и оговорено, типа используемых заклинаний, последовательность действий, построение. Но Джей не купился на отвлекающий маневр и сохранил контроль над правым флангом. Я это заметил и первым ударил по нему, отвлекая его внимание. Он хоть и был занозой в заднице, но внимательной занозой. «Хм...» Кто аж знал, что Ирбис нарушит приказ и все-таки воспользуется недоработанным заклинанием. Никто даже отдаленно не представлял себе, на что оно точно способно, особенно в ходе боевых действий. Если бы он не отвлек меня, удар вышло бы отразить полностью, — добавил Сумрак. Так что он в некотором смысле из-за меня пострадал. — Зато если бы не ты, Джей бы не был бы сейчас здесь, — с улыбкой добавила я. Но Сумрак почему-то не разделил моего позитивного взгляда на этот вопрос. «Пойду, отнесу книги», — сухо сказал он и покинул комнату. А я вопросительно взглянула на Лукаса. Тот со вздохом скинул брови. «Если бы не я, он был бы здесь, но не в качестве жреца, а в качестве одного из претендентов». Я закусила губу и залезла на подоконник. Лукас подошел и, встав совсем рядом, оперся рукой об откос, глядя на открывающийся на долину вид. «Знаешь...» Нам, наверное, стоит пореже пока встречаться. Я подняла на него удивлённый взгляд. Если ты о том, что было в комнате видеонаблюдения? Но он отрицательно покачал головой. Мы ведь здесь не для этого. У тебя большая миссия, и как бы мне ни было приятно твоё общество. Как бы мне, он усмехнулся. Как бы мне не хотелось, чтобы ты осталась рядом со мной, в первую очередь нужно решить более важную проблему. А когда что-нибудь прояснится, я снова приду к тебе. Несколько секунд я смотрела на него снизу вверх, но Лукаса занимал вид за окном, и только Кадык медленно двигался время от времени. — Это признание? — осторожно спросила я. Он пожал одним плечом. — Не знаю. Ты переполошила своим появлением всех, и я не исключение. Я медленно перевела взгляд на горизонт. — Прости, если обидел. Ты не виноват. Если нужна помощь, только с ними заколку. Ком подкатил горло, у глаз защепало, и я сильнее подтянула к себе колени. Странно. Это ему должно быть сейчас тяжело и больно. Почему же я так сильно переживаю из-за этих простых слов? Селина. Селина. Голос доносился, будто издалека, но я все равно безошибочно его узнала. Но внутри все буквально и заискрилось от счастья. Похоже, мой кошмар, в котором любимый дракон меня бросил, наконец закончился, и мы снова счастливы вместе. Не открывая глаз, я улыбнулась, чуть повернув голову, чтобы ему удобнее было меня целовать. Но вместо прикосновения мягких губ я почувствовала, как меня встряхнули. — Селина! — требовательно повторила ледяной дракон. И что-то в его тоне было такое, что заставило меня распахнуть глаза. Надо мной была хмурое лицо Ноа, и его выражение не предвещало мне ничего хорошего. Повернув в голову, я огляделась. Знакомое вроде бы помещение, но что-то в нём всё равно отличалось, вызывая внутри смутное беспокойство. Сама я лежала на полу, а моя голова покоилась на коленях Ноа. А те его обнажённого торса веяло теплом, и, не удержавшись, я потянулась и провела пальцами по плоскому животу, от чего брови мужчины удивлённо приподнялись. Странная реакция. Он же знает, что мне жизненно необходимо всё время прикасаться к нему, и оттого его игры со связыванием были особенно мучительными. Что произошло? неожиданно хриплым голосом спросила я, всё ещё не понимая, почему мы вдруг оказались в комнате для игр. или мне внезапно стало плохо в процессе того, как мы Это я у тебя хотел бы спросить. Холодно ответил: "Но", и подхватив меня под мышки, вздёрнул на ноги. "Если бы я тебя не поймал, ты бы могла серьёзно пострадать". "Ты ведь был рядом". Развернувшись в крепком кольце его рук, я благодарно потёрлась носом о ямочку между его ключицами и глубоко вдохнула в себя родной немного терпкий запах, обхватив его талию. Я всем телом прижалась к горячему морскому телу, чувствуя себя необыкновенно счастливой, словно после долгого отсутствия наконец-то вернулась домой. Но дракон внезапно отстранил меня от себя. Что ты делаешь? спросил он. Ведёшь себя так, будто действительно ударилась головой. А как я себя веду? просто обняла своего мужчину, имея на это полное право. Но где-то на краю сознания снова мелькнула мысль, что я что-то упускаю. отмахнувшись от неё, и я непонимающе уставилась в её самые любимые на свете глаза. Но он смотрел на меня странно, будто бы я действительно творила что-то невообразимое, и осознание пришло ко мне вспышкой: это был вовсе не кошмар. Всё, что доставило мне столько боли, действительно произошло. Оно и правда от меня отказался. Отнахлынувших воспоминаний я пошатнулась, но когда дракон попытался снова меня придержать, я его оттолкнула. Губы мужчины загнулись в понимающую усмешке, но он ничего не сказал. Сложив руки на груди, но ну она наблюдала, как я пыталась максимально привести себя в порядок, прежде чем покинуть ставшее вдруг ненавистным помещение. Мне пора. Не придумав ничего лучше, я просто направилась к выходу. Насколько я понял, это уже второй раз за сегодня. Раздался мне в спину неожиданный вопрос. «Обратись к целителю, Селина. Это может быть серьезно». «Хм, надо же, какая забота!» Не ответив и изо всех сил стараясь держать спину прямо, я все же выбралась в коридор и застыла в нерешительности. Надо все же поговорить с Лизой и подготовить ее к встрече с Саймоном, иначе неудобно получится, если в итоге избранная останется недовольна моим выбором кандидата. мысленно собрав себя в кучу и заперех нахлынувшие чувства на замок, я направилась искать Лизу. Стоит помнить, что я прежде всего профессионал, и старейшина Артос был целиком и полностью прав, отчитывая меня. С личной жизнью можно разобраться и после того, как моя миссия в храме будет успешно завершена, если будет, конечно, с чем разбираться. По дороге у меня возникла мысль заглянуть в столовую, чтобы хоть немного оттянуть неизбежное. Я пропустила обед, хотя после всего произошедшего кусок бы, наверное, не полез мне в горло, а время уже близилось к ужину. Подавив малодушный порыв, я пообещала себе поесть после разговора с избранной и с удвоенным энтузиазмом направилась к ней. Я рассчитывала найти Лизу в библиотеке, в которую ее переселили после покушения. Наверняка она там, ждет встречи с новым кандидатом. Мое предположение оказалось верным. Телохранители Лизы дежурили снаружи. «Она там?» — спросила я, один из стражей кивнул. «Одна?» «Нет, с умраком и Лукасом Мару». И я раздраженно вздохнула. Что-то постоянное присутствие этих двоих поблизости нравилось мне все меньше. Хотя в том, что избранная не встречалась с новыми кандидатами, не было их вины, только моя. Постучавшись, но так и не услышав ответ, я вошла. К счастью, ничего интимного в комнате не происходило, эти трое, кажется, просто разговаривали. Доброго всем вечера, поздоровалась я в ответ на обращённые ко мне удивлённые взгляды и тут же вспомнила, что мы совсем недавно виделись. Лиза, мы можем поговорить? Конечно, улыбнулась она. Наедине. Я бросила многозначительный взгляд на драконов, и если Лука скивнул и направился к выходу, то Сумрок сложил руки на груди, но с места так и не сдвинулся. Это насчёт сегодняшнего вечера, спросил он, холодно глядя на меня. Кажется, я умудрилась нажить себе врага в его лице. Именно, подтвердила я и не думая отступать. Поэтому, надеюсь, ты понимаешь, что этот разговор тебя не касается. Пусть останется, махнула рукой Лиза. У меня нет секретов от своего телохранителя. Раздражённо вздохнув, я кивнула. Если ей так удобнее, то кто я такая, чтобы диктовать условия? Хорошо. Я присела на освобождённый Лукасом стол. Лиза, Ты понимаешь, что мне хотелось напомнить девушке о её долге перед драконами, но слова застряли в горле. Она по сути никому ничего не должна, особенно этим чешуйчатым снобам. Мой взгляд невольно переместился на Сумрака. Он, пожалуй, единственный, кто мог сделать эту девушку действительно счастливой. Но судьба, насколько мне было известно, у этого союза была бы весьма печальная. Помнишь, мы договаривались, что ты дашь шанс каждому из претендентов. И снова посмотрела на Лизу, которая терпеливо ждала от меня продолжения. Даже если они тебе не очень-то нравятся. Если честно, то не очень, нахмурилась она. Столько всего произошло, но я прекрасно помню, для чего была призвана. Её губы загнулись в горькой усмешке, а сумрак наконец решил нас оставить. Он отошёл к стеллажам с книгами. откуда уже едва ли мог нас слышать. «У тебя сегодня свидание!» — напомнила я, чувствуя, как что-то сжимается внутри. «Саймоном с Аргоном». «Саймоном?» Избранная даже рот приоткрыла от удивления. «В комнате, которого тебя нашли сегодня утром? Об этом что, уже весь храм в курсе?» «Да, с ним!» — кивнула я. «У тебя с ним серьезно?» Лиза внимательно вглядывала с ней в лицо, и я отвела взгляд. М-м, нет, конечно. Просто считай, протестировала лично перед тем, как предложить его тебе. Хм. И ты всех так тестируешь? Внезапно развеселилась избранная. Нет. Мои щёки отполило жаром от сильнейшего смущения. Это вышло случайно. Так, может, у вас всё впереди, и мне не стоит с ним встречаться. Её настрой меня немного напугал. Саймон как никто заслуживает шанс. Поверь, из всех кандидатов он в пятёрке лучших. Он никогда тебя не обидит и уверенно станет самым лучшим отцом для ваших детей, если богиня благословит ваш союз. "Ну-ну", хм. хмыкнула Лиза. "Мне он не показался таким уж сокровищем". "Просто надо узнать его поближе", затараторила я, боясь не убедить избранную. "Поверь, как только он раскроется, я не собираюсь отказываться", успокоила меня девушка. Раса обещала дать шанс каждому. Я постараюсь. Хотя перспектива, конечно, не радужная. Не могу сказать, что мне легко даётся всё это. Ты не обязана прямо сегодня ложиться с ним в постель, медленно проговорила я. Достаточно будет, если просто встретишься с ним, вы поужинаете, поговорите, и если ты поймёшь, что с Саймоном у тебя ничего не получится, не бойся сказать ему об этом. Ты имеешь право отказать любому. Серьёзно? А как же шансы и вероятность встретить истинную пару в каждом из них? Свидание это и есть шанс. И если дракон во время общения тебе категорически неприятен, он в любом случае не может быть твоим истинным. Поэтому в постель ты пойдёшь только с тем, с кем у тебя возникнет в этом потребность. Хм. Меня устраивают эти новые правила, кивнула Лиза. Так я хотя бы буду примерно знать, с кем предстоит иметь дело. Мы с самого начала должны были придерживаться этой стратегии, невесело усмехнулась я. На королевском отборе сначала было несколько туров конкурса, где участницы рассказывали о себе, показывали свои знания, таланты, раскрывали свои личностные качества. А представь, если бы наследник просто провёл бы с каждой из них ночь. Да он бы даже имён не запомнил. Тогда почему мы не провели классический отбор? Лиза склонила голову набок, рассматривая меня. Я бы с удовольствием посмотрела, как драконы из кожи вон лезут, чтобы меня впечатлить. Ах, так решил совет старейшин, со вздохом призналась я. При поддержке верховных жрецов. Ведь у драконов метка истинности проявляется только после совместной ночи любви. И к чему тогда все эти конкурсы, если они непоказательны? А ты, притащенная в наш мир настолько Могла отнестись предвзято к каждому из участников и отвернуть их всех. Ну, возможно, поначалу я бы именно так и сделала, согласилась со мной девушка. Но не сейчас, я кивнула. Поэтому я и решила изменить правила, но старейшинам об этом знать не стоит, Лиза кивнула. Во сколько мне ждать Саймона? спросила она. Думаю, он появится как раз перед ужином. Поедете вместе, пообщаетесь. Я поднялась, решив, что разговор окончен. С одной стороны, на душе заметно полегчало от того, что Лиза так легко согласилась. С другой, при одной мысли о том, что огненный дракон этой ночью будет ласкать не меня, сердце сжималось от необъяснимой боли. Мне же должно быть всё равно. Хорошо, согласилась с моим планом избранная. Времени, как я понимаю, осталось не так уж много. Совсем немного. подтвердила я. Сумрак, заметив мой маневр, вернулся и с молчаливым неодобрением следил за мной. Чувствуя себя неуютно под этим пристальным, напряженным взглядом, я поспешила ретироваться. Желудок очень вовремя напомнил голодным урчанием, что я собиралась наведаться в столовую, и, не откладывая исполнение этого плана, направилась в другое крыло храма, где меня, вполне вероятно, ждал ужин в полном одиночестве.